Глава двенадцатая. Тихо зашуршал стланник, и на пляж вышел палевый кабель с роскошными мохнатыми штанами и воротником. Одно ухо его залихватски торчало, другое свисало шелковистой тряпочкой. Пес вильнул хвостом, преданно глядя на Ольгу, и тщательно обнюхал пятно крови. Фыркнул так, что песчинки взлетели и облепили мокрый нос». «Вот когда надо, вас никогда нет!» — проворчала Ольга. И Яна вздрогнула всем телом, очнувшись. Вокруг собачьей пасти виднелась темно-красная «Бурундука сожрал», — отстраненно подумала Яна. Ольга, присев на корточки, принялась наглаживать, начесывать пса, и к ее влажным ладоням липли легкие клочки недолинявшей шерсти. «Наверное, я выглядела так же, когда пряталась в узорах на полу», — подумала Яна и через силу шагнула к отцу. Собственное тело показалось ей сухим и ломким, будто составленным из мертвых кедровых веточек. Стараясь не смотреть на то, что осталось от дяди Юриной головы, она подняла негнущуюся руку, потянула к отцовскому плечу и завела за спину, не способная прикоснуться к нему, не знающая, как сказать... Она неловко переступила с ноги на ногу, стеклянно скрипнул песок, и папа, трудно ворочая шеей, повернулся на звук. Из его горла вырвался сухой дробный смешок. Он поднялся на ноги, колени щелкнули углями в костре. — Все-таки вынудила меня, — процедил он. — Этого ты добивалась. Довольно теперь? В животе кувыркнулся ледяной ком. и исчез, оставив после себя сосущую пустоту. «Вообще-то да», — тихо сказала Яна. Порыв горячего ветра обдало лицо, оглушив запахами машинного масла и табачного дыма, и отцовская ладонь впечаталась в ее щеку с такой силой, что голова беспомощно мотнулась, громко хрустнув шеей. Под черепом загудела, и на мгновение вдруг стало невозможно, чудовищно уютно, будто опять зима. Раннее темное утро, и за окном воет буран, и можно еще не вылезать из-под одеяла. Потом гуденье взорвалось обжигающей болью, в лицо снова полетела отцовская рука, и Яна привычно, будто и не переставала никогда, вскинула локоть, защищаясь. Мелькнула привставшая в изумлении Ольга, филька, повернувшаяся от воды, с приоткрытым в распухший кружок разбитым ртом. Отец схватил Яну за плечо, безжалостно вминая пальцы в ключицу, и она взвыла от новой боли. Увидела белые от ярости глаза, в которых не осталось ни капли разума. увидела занесенный кулак, веснущатый, покрытый медными волосками кулак, который папа так часто подносил к ее носу, когда был в хорошем настроении и не собирался наказывать за мелкий проступок. Костлявый, увесистый кулак, способный раздробить в пыль хрупкие кости, превратить ее голову в такое же месиво, как то, что осталось от дяди Юры. Не думая больше, Яна изогнула шею, и вцепилась зубами в отцовское предплечье туда, где рукав задрался, обнажив руку почти по локоть. Волоски заскрипели, отвратительно щекоча язык. Мелькнула дикая мысль, что из этой шерсти можно вывязать послание. А потом в рот хлынуло густое, горячее, соленое, вкусное. И красным туманом дали долетел звериный виск, Яна крепче сжала челюсти, но он сумел выдернуть руку и тут же согнулся, зажимая ее между коленями. Яна провела языком по губам, слезнув мгновенно подсыхающую кровь. Вкус железа оглушал. По щекам согнувшегося пополам отца текли крупные слезы и исчезали в бороде. Он даже не пытался вытереть их. С тихим мычанием он смотрел на красный с белым краем ошметок, облепленные сахарно-блестящими песчинками. Яна, безжалостно сминая губы, утерла рот запястьем. Шагнула вперед, не зная еще, что собирается делать. Отец поднял на нее до краев налитые влагой глаза, попытался выпрямиться и застрял на полдороге, полусогнутый, сгорбленный, глядящий из-под лобья, неловко заломив шею. «Ну что уж, давай, доедай!» — простонал он. И Яна поморщилась. «Доедай! Что уж теперь! Ты же из меня и так всю жизнь высосала, всё отобрала, что вылупилась!» — взвизгнул он. «Давай, не стесняйся!» Он стремительно сунул ей под нос укушенную руку. И Яна одернула голову, но это не помогло. Рука... облитая кровью и потом, последовала за ней, норовя коснуться губ. Отец оскалился, влажный лоб пошел глубокими складками. Здоровой рукой он снова потянулся ухватить ее за плечо. Яна перехватила ее с влажным шлепком, но он все тянулся, все совал в лицо, мокрую, багровую дыру на месте вырванного клока мяса, а за спиной застыли в тягостном недоумении Ольга и Филька. За спиной Стеной вставал стланник, окружал, выдавливал кромки воды, и ей некуда было деться, некуда сбежать. А отец все наступал, заставляя пятиться и лихорадочно вскидывать подбородок в попытках уберечь лицо от этой страшной руки. Да едай, кому сказано!» — заорал отец. Острый вкус крови во рту распался, обернулся потом и грязью, превратился в забытый привкус медвежьего жира, годами лежавшего в морозилке и щедро приправленного зирой. Давясь и задыхаясь, Яна дернула из-за пазухи резную трубочку и тонкий кожаный шнурок, лопнув ожог шею. Она поднесла трубку к рту так быстро, что едва не ударила себя по зубам — И пористая кость мгновенно прилипла к губам, мокрым от крови, будто ждала этого почти тридцать лет. Яна вздернула голову и подалась к отцу. «Господи!» — громко выговорила где-то нигде Ольга, и где-то нигде засмеялся голодный мальчик. Теперь они с Яной были вместе, а все остальные отдельно. Она все-таки останется жить с ним на Коге». И, может быть, если никто не приведет еды, они смогут есть друг друга, и так будет всегда. Ветер слижет сопки, и сохшее море выпрет складками диатомитов. Все живое обратится черной масляной жижей, но они с голодным мальчиком будут вместе, а остальные перестанут существовать. Время их съест. — Я из шкуры вон ради тебя лез! — с горькой отчетливостью выговорил папа. «Я знаю», — хотела ответить Яна, но трубка слепила рот, и она просто потянула в себя что-то. Чудовищно огромный нефтяной гул вплыл под череп, сминая мозг в кровавую кашу. «Нет!» — тонко выкрикнул кто-то, и трубка вырвалась изо рта, сорвав с губы тонкий лоскут кожицы. «Не ты!» — отчаянно выкрикнул Филька и прижал резную кость к груди. Его разбитое лицо... Скомкалась в плаксивую, вызывающую гримасу. Яна скорчилась, сжимая готовую расколоться голову. В далекой выси, под самым свинцовым небом, шумно дышал папа. Черное облако внутри медленно сжималось, уминалось в черную дыру, укладывалось где-то в глубинах черепа, аккуратно и ладно. Будто там и жило, будто было там давно-давно, а может и всегда. Под небом захлопала будто била крыльями большая черная птица и яна подняла глаза отец еще раз ударил себя по карманам и жалобно спросил в пространство курить есть курить вредно скрипуче ответила ольга и я набросив на нее ошалелый взгляд полезла за сигаретами усевшись у давным давно погашего костра Отец задрал плечо, загораживаясь от ветра, и защелкал зажигалкой. Огонек дрожал и срывался, и отец прокручивал колесико снова и снова, терпеливый, спокойный, почти безмятежный. «Кто он теперь?» — подумала она, глядя в его безучастное лицо. «Сколько я успела сожрать? И когда? И сколько успел съесть он? Кто теперь я?» «Виндига Александровна!» — пропищал в голове робкий голосок. От сигареты, наконец, поднялся серый, как собачья шерсть, дымок, и кто-то тихо засмеялся. Яна, обмирая, обернулась. Голодный мальчик, наконец-то, пришел. Он двигался на них, раздавшийся, выросший, с лицом и поредевшими волосами, но она узнала его мгновенно — Нос заострился от вечного голода, терзающего плоть. Пальцы жадно шевелились, перехватывая костяную трубку. Невыносимо ловкие, идеально округло поставленные, как на смычке. Зрачки затягивали, как два черных тоннеля, и в них не было ничего, кроме абсолютной пустоты. Окровавленный рот голодного мальчика растянулся в улыбке, и дырка от зуба была прорехой, ведущей наизнанку вселенной. Голодный мальчик хотел есть. «Отойди!» — сказала Ольга. Яна попыталась податься в сторону, но тело больше не слушалось ее. Тело уже поняло, что сейчас прекратит существование, и перестало сопротивляться. «Филька!» — выкрикнула она. И Ольга повела плечом, но ружье в ее руках не шелохнулось. «Думаешь, я тебя не узнала?» — хрипло выговорила Ольга. — Думаешь, влез в него, и я тебя не трону? — Думал, я тебя не найду? — Отойди! — завизжала Ольга пронзительно, и Яна подпрыгнула, поджимая зад, потеряла равновесие и покатилась по песку. Голодный мальчик рассмеялся, а потом мир взорвался грохотом. Отдача швырнула Ольгу на землю. Выронив ружье, она с криком схватилась за плечо. «Прижимай», — говорит папа, — «прижимай крепко-крепко, а то сломаешь что-нибудь. Теперь давай». Неведомая сила швыряет Яну в кусты, от боли брызжут слезы. На следующий день по ее плечу и половине груди расплывается гигантский синяк, и папа говорит, — «надо было крепче прижимать, но ты молодец, ты же попала». Яна оглушенно заворочилась, — Сквозь звон в ушах, собирая руки, ноги, голову в единое целое. Над ней чаячьими криками велись голоса Ольги. Один взрослый, усталый и напуганный, другой молодой и полный яростной силы. Ольга спорила сама с собой, кричала сама на себя. Яна затрясла головой. Звон в ушах, наконец, затих. Мир перестал дрожать, и только Ольга по-прежнему двоилась». Яна изо всех сил зажмурилась, и глубокая чернота, мелькнувшая за веками, отрезвила ее. Ольга была только одна. Усталая, изломанная горем, взрослая Ольга держала за руки свою рыдающую дочь, и та легалась, пытаясь достать мать по колену. Наверное, она следила со склона, как они следили когда-то за папой и дядей Юрой. Лежала в березе, прямо рядом со скелетом скрипки, подсматривала. Голодный мальчик, вновь застреленный из того же ружья, мерцал. Голодный мальчик растворялся в воздухе, снова раненый, вечно жаждущий пищи живот. Снова сбегал туда, где его никто не тронет, где можно отсидеться, пока кто-нибудь снова не захочет дружить с ним и кормить его. Третий раз. Только теперь у него было другое лицо, и вместе с ним исчезал Филька. Уходил туда, где не было ничего, кроме вечного, высасывающего душу голода. Застонав, Яна упала на колени, зажала рану, из которой хлестала черная кровь, и бессильно уронила руки. Она могла бы спасти его, но знала, что будет дальше. И даже если бы она захотела, Ольга не позволит забыть. Сбоку ткнулась Полинка, расплескивая воду из консервной банки. С отчаянием взглянула на мать. «Помоги ему!» — вскрикнула она. И Ольга, сжав губы в ниточку, качнула головой. «Отче наш!» — прошептала она. Опустилась над филькой, сжала его прозрачную ладонь. «Отче наш!» — она сухо всхлипнула. Кто-то часто и горячо задышал в ухо, по щеке мазнула мокрой шерстью. Ольга яростно взвизгнула. «Ты еще!» Мохнатый хвост упруго замел по песку, вздымая блестящие облачка. Лобастая голова с усилием протиснулась между локтями. Клыки осторожно сомкнулись на истаивающем запястье, и в сердце Яны толкнулась робкая, необъяснимая радость. «Фу!» — дико заорала Ольга. Занесла напряженную ладонь, целясь шлепнуть по морде. Пес, извиваясь, попятился. И тут Яна, наконец, вспомнила. Перехватила руку Ольги, останавливая удар. «Не мешай». «Что?» Глаза у Ольги были белые от бешенства, пустые. «Позови собаку обратно. Скажи, чтобы отвел его. Он за этим пришел. Отвести». «Куда?» «Понятия не имею», — ответила Яна. Но Филька говорил... что для этого нужна собака. Ольга дёрнула носом, с сомнением глядя на подобравшегося кобеля. Чуть отодвинулась, открывая путь. — Можно, — хрипло сказала она, и страшные зубы ласково обхватили Филькина запястье. Резная трубка в его руке взорвалась с громким хлопком. Острый костяной осколок, отлетев, вонзился Яне в плечо, и на футболке проступила капелька крови, одна единственная капля, а потом тончайшая меловая пыль забила ранку, полностью остановив кровь. От футболки запахло ящиками с геологическими образцами. Филька задрожал часто, как струна. Его обрюзгшее лицо разгладилось, стало прозрачным, как страница читанной сотни раз книги, как весенний лед, как долизанный до конца леденец. Ещё несколько секунд воздух на его месте оказался чуть гуще, чем вокруг, а потом с моря налетел ветер, и не осталось ничего. Ветер принёс истошные крики чаек и мороз, пробирающую до костей, а потом Полинка уткнулась лицом в колени и разрыдалась отчаянно и громко, как голодный младенец. «Идём домой», — устало попросила Ольга. Полина, всхлипнув, опустила слипшиеся ресницы и выдвинула челюсть. «Идем домой», — повторила Ольга. «Пожалуйста». Она повернулась к Яне и, не сказав ни слова, махнула рукой, обняла Полину за плечи и повела ее прочь. Песок с тихим шорохом посыпался на лицо дяди Юры. Кварцевые песчинки не впитывали кровь, лишь закрывали ее. И даже когда их слой стал достаточно толстым, я не казалось, что сквозь них просвечивает красное. Стерильный, бесплодный песок, в котором тело дяди Юры будет лежать долго. Очень долго, пока время все-таки не съест его. Папа рыл голыми руками. Его лопатки двигались медленно и размеренно, как части странного механизма, который забыли выключить перед уходом. Острые грани песчинок расцарапали пальцы, кровь пачкала песок. Папа забрасывал ее горстями, но свежий песок тоже оказывался испачкан кровью, и папа сыпал опять, все больше обдирая руки. Наверное, ему казалось, что кровь проступает снизу. Глядя ему в спину, Яна думала о зомби. О настоящих зомби, тех, которых оживляли ради работы на плантациях. В той земле хотя бы могло что-то вырасти, — подумала она и отвернулась. Яна убрала от глаза халцедон, с которым играла последние несколько минут, и спрятала в карман. «Ладно, сойдет», — проговорила она. «Слышь, пап, хватит уже!» Он поднялся, держась за поясницу, критически осмотрел взрытый песок. «Да», — пробормотал он, — «что-то я устал. Пойду, пожалуй». Я подалась вперед, но он, не оборачиваясь, двинулся прочь, с трудом раздвигая стекленеющий воздух. Наверное, он убегал, убегал изо всех сил, которых у него больше не было. Жалкий, одинокий, равнодушный ко всему старик. «Это последний раз», — подумала Яна, глядя в его спину. «Больше я его не увижу. Никогда. Нигде». Она поискала в себе горечь, но нашла лишь пустоту, темную и легкую, как вечернее небо. Она подперла щеку ладонью, глядя на черное зеркало Коги, плавающие в густых сумерках. Слабо улыбаясь, поднесла глазу халцедон, и вода налилась густым цветом, как самый крепкий кофе в мире. Горячего кофе хотелось страшно. И есть хотелось. Обычной, простой, понятной еды. Придётся подсвечивать тропинку телефоном, но даже так она доберётся до гостиницы за час и завтра же сядет в самолёт. Но пока ей хотелось побыть здесь ещё немного. Одной, как давным-давно, до того, как она разделила свои тайны, и они отрастили зубы. Здесь было хорошо одной. Наверное, что-то в ней так и останется на Коге, И дети, которые тайком придут сюда играть, дети, которые, может, еще и не родились, почувствуют, как нечто следит за ними. Яна надеялась, что это нечто не будет голодным.